Глава 53. Прочитав журнал сбрендившего русского физика, Шредер мягко говоря, обалдел. но ну, по крайней мере, он хоть что-то понял в этом нескучном заковыристом сумасшествии. Чтобы разгрузить мозг, Джошуа вышел помочь с разделкой туши добытого зверя. Уложить в голове ворог разрозненной информации, переварить, осмыслить и принять его было непросто. Индеец помощь принял с благодарностью, не отрываясь от дела. Развлек Шредер рассказом про обряд «Пляски солнца». «Это настоящее действо», – живописал он. «Собирается большинство индейцев, держащихся своих корней. Он проводится один раз в год в конце весны или в начале лета, когда пищи в достатке. Это позволяло нашим предкам прокормить сотни людей, посещавших церемонию. Каждое племя имеет свои практики и церемониальные обычаи. Наш вариант включает передаваемые через поколение танцы, песни на родных языках, молитвы и обязательный пост». Церемония проходит так. Шаман в лесу находит дерево жизни. Самый смелый или заслуженный воин срубает его. «Погоди, погоди, Манзома», – остановил собеседника Джо. «Ты говоришь, шаман, это ты?» «Последние четыре года, да». «Извини, пожалуйста, продолжай». Шредер вернулся к сниманию шкуры. «Это дерево потом используют как центральный столб церемонии», – вещал Манзома, стоявший рядом с кружкой травяного чая. Дерево не дают коснуться земли, прямо так на весу срубают сучья и несут на место проведения церемонии. Потом столб вкапывают в середину арены. Пляска солнца начинается на утро следующего дня. Приносящие себя в жертву мужчины и женщины делают надрезы на обеих сторонах груди, в которые вставляются косточки, прикреплявшиеся ремнями к столбу. Когда все готово, начинается пляска вокруг. В процессе или в конце танца нужно вырвать вставленные косточки из тела. «Да уж», – ответил погруженный в собственные мысли Джо. «А побывать на таком ритуале белому человеку можно? Или церемония только для индейцев?» «Можно, конечно», – благосклонно кивнул шаман. «Приезжай к началу, я все тебе покажу». Джо слушал рассказ товарища об индейском празднике, и ему чертовски нравилась эта речь, густо пересыпанная экзотическими словечками и названиями обрядов, но которую индейец произносил естественно и обыденно. Да, для него весь этот богатый пласт культуры, верований и ритуалов коренных народов близкое, привычное родное, а для Шредера неведомый мир, которого он коснулся лишь краем в последние сутки. Не то чтобы он воспылал этнографическим угаром, но как развлечение и пополнение багажа знаний это все было интересно. Как говорится, удивительное рядом. Мы мимо него каждый день можем проходить и не замечать, пока нас в это удивительное носом не ткнут. Конечно, Шредер никогда не приветствовал жестокие обряды потому что с фактами самоистязания или стязания кого-либо другого связан был большой пласт его профессиональной работы. В подобных явлений всегда скрыты психические расстройства или психологические комплексы от условно-безобидных девиаций до тяжелых параноидально-шизоидных состояний. И посмотреть реально существующий ритуал, связанный с этим, было бы полезно даже с профессиональной точки зрения. Он твердо решил, что обязательно надо посетить это мероприятие. «Очень интересно», — покивал он Манзома. Я с удовольствием приеду летом, чтобы побывать на Танце Солнца. Я постараюсь выкроить время на это, хотя график работы у меня обычно плотный. Сейчас я сам себе устроил отдых, а потом придется вернуться к делам, чтобы было чем платить налоги на здешнюю землю. Но вот наркокомпот не мое. Кстати, может состав его расскажешь, дабы я понял, что он из себя представляет, если это, конечно, не шаманский секрет. «Непременно», – скупо улыбнулся индеец, – «как только станешь моим учеником». Потом рассмеялся, сам нарушив неловкое молчание, и продолжил. «Если серьезно, в состав компота входят несколько местных грибов и один кактус с юга. Раньше были проблемы с доставкой. Правительство ловило индейцев и сажало на цепь клетку за хранение и перевозку. Но спасибо чернокожему президенту». Манзома криво ухмыльнулся. «Теперь мы можем перевозить и употреблять свои составы, не боясь угодить в тюрьму». Кривая ухмылка исчезла с лица собеседника. Кривая секвойя может привезти из Нью-Мексико 3 килограмма согласно закону. Это запас на несколько лет для пары шаманов. Мы не занимаемся пропагандой или распространением наркотиков. Наша религия – это не только наркотические «трипы», описанные хорошим и красивым фольклорным языком. Все гораздо глубже. В этом много философии, пришедшей из глубины веков. Могу сказать, что это интересно и познавательно. А задумывающийся человек и в глупости может найти пищу для ума вынести из нее уроки и сделать примером того, как нельзя». Джо смеялся, но шутка шамана про ученичество прозвучала как предложение. Он и так предполагал, что компот Манзома это набор каких-то природных галлюциногенов, а теперь получил этому доказательство. Таких веществ в растениях встречается немало, особенно в грибах. Многие из них при должной концентрации позволяют вызвать яркий галлюциногенный приход, во время которого мудрено увидеть духов, марсиан, Авраама Линкольна собственной персоной, или десяток нагих Мерлин Монро, поющих «С днем рождения тебя». Это зависит от сознания, предпочтений и познания употребляющего психоделик. Из динамиков, мурлаковшего все это время на фоне магнитофона, донеслись бодрые гитарные рифы бессмертной композиции «Апачи» коллектива «Тени», и Манзома немного прибавил громкости. «Прошу тебя это не воспринимать как пропаганду или руководство к действию. Мы не наркоманы. Если употреблять наши препараты бездомно и бездуховно, Гарантированные ломки, дефикации под себя и общая деградация мозга, откажущихся философских познаний. Если бы я не был уверен в том, что ты философствующий, думающий зрелый человек, который не начнет каждодневно морать свое сознание психоактивными веществами, пожалуй, ты бы не увидел всего того, что открылось тебе и мне вчера ночью. Это вдвойне забавно, потому что ко мне приходят некоторые пылкие-юноши, которые хотят узнать, как там, в измененном состоянии, но я их отваживаю, ибо не дозрели. Шредер очень надеялся, что его сосед в своих практиках не нарушает закон, потому что у психиатра, который плотно работает с наркосодержащими препаратами, могут быть проблемы с DEA, агентством по борьбе с наркотиками. Если Манзома загремит по статье, и все узнают, что Джо с ним знаком, доктора автоматом могут обвинить в том, что он поставлял индейцу психотропы. Отмазаться в этом случае будет весьма и весьма сложно. Ему и так приходится регулярно отчитываться за наркотики, и психотропные препараты, которые он прописывает своим пациентам. Обвинение подобного рода обвинение подобного рода, могло нанести серьезный урон репутации врача. Он хорошо помнил историю о коллеге, которую рассказывали на курсе психотерапии. Тот прописал пациенту риталин – мощное психотропное лекарство, а пациент начал кормить им своих знакомых. Болезный присел за решетку на 20 лет за распространение, но его доктору досталось неприятности и судов, пока он смог оправдаться. Порой только вмешательство Американской психиатрической ассоциации в подобные судебные истории избавляет врачей от уголовного преследования. Но опять же, тут все решают связи и репутация. Пока Джо имел вполне чистую репутацию в этом плане, хоть и привлекался не раз свидетелем к расследованиям о противоправной деятельности его пациентов, но вот связей, выходца из семьи со скромным достатком, было немного. Против него самого обвинений в незаконном обороте наркосодержащих средств никогда не выдвигалось. Но любой психиатр всегда ходит по краю, что называется, если его пациенты не заперты в клинике. В своем частном кабинете Шредер воздерживался от выписки сильнодействующих психотропов, чтобы проблем не нажить. Да и там к нему больше за психотерапией приходили, то есть за беседами и моральной поддержкой. По контракту с фармацевтической компанией Джо обязан был подгонять ей клиентов, но старался ограничиваться выпиской препаратов, которые не могли его поставить в неловкое положение с законом. В голове вился ворох мыслей, которые можно было легко назвать белый шум. Руки были заняты привычной работой по разделке туши. Немудрено, что он пропустил фразу манзома: Прости! открыто улыбнулся Шредер. Что ты сказал?